Глава 7. Пробовали ли вы болеть, когда рядом гиперзаботливая бабушка? Нет? Так вот я вам скажу, лучше ходите здоровыми. Баба-мотер решила четко следить, чтобы я спал, ел, лежал и читал точно по специальному расписанию для тяжелобольных, видимо, находящихся при смерти. В обед она лично принесла поднос с огромной чашкой бульона, вооружилась ложкой и вознамерилась кормить меня с ложечки. Ба, не бакой, я лучше знаю. Ба, я серьёзно. Я что, умираю? Может, у меня руки сломаны? Я сам прекрасно могу поесть. Бабушка вздохнула. Как с тобой сложно, Ваня. Больному положено лежать без возражений, кушать. И соблюдать режим. А ты на троне катаешься, как мальчишка, не ешь, вредничаешь. Ба, обещаю, буду соблюдать режим. Но есть я сам могу. Ладно, сам так сам. Бабушка с милостью Ничего ты не понимаешь, как правильно болеть. Она прищурилась, разглядывая меня. Ну да, ты же мальчик. Вот если бы тебя кое кто другой кормил, ты бы слова не сказал. Ба, Да не красней, все с тобой ясно. Под ее суровым взглядом я доил, и у меня отобрали посуду. А теперь тихий час, даже два. И даже не думаю возражать. Сам обещал режим соблюдать и слушаться. Я не стал возражать. Люк. Закрыл глаза и сразу же задремал. Права была бабушка, режим наше всё. Полдник для разнообразия принесла Шагра. Молоко, печеньки, булочка с изюмом. Кстати, а кто в этом мире даёт молоко? Коров я здесь нигде не видел. Сороны? Выходит молоко здесь птичье? Нет, пожалуй, я не буду спрашивать, кого доили. Как там Дэймон? Он так плохо выглядел? Выздоровеет, никуда не денется, шаграу улыбнулась. Ему еще жениться. Вот знаете, а я верю, поправится обязательно. У такой невесты даже мертвый воскреснет и пойдет под венец. Так что за Дэймона беспокоиться нечего. Он в надежных зеленых руках. До ужина меня развлекали Дитя Тьмы и Сеня. Заявились ко мне одна на другом и принялись устраивать салочки вокруг кровати, прятки под кроватью, беготню по комнате и прочие тихие игры. Ужин снова принесла бабушка. "Ты ешь, ешь, не отвлекайся". Она вздохнула и покачала головой. "Ох, Ваня, на месяц бы тебя запереть, чтобы отдохнул и здоровье поправил". Но ты же через неделю вскочишь, как гипс снимем. Я буду аккуратно. Ага, так я и поверила. Когда в Киннара уезжал, тоже обещал: аккуратно. А что вышло? Не бережешь ты себя. Мне оставалось только кивать, работая вилкой. Спорить с бабушкой бесполезно. Да и права она. Работа владыки штука опасная и беспокойная. Закончив с ужином и оставшись в одиночестве, я стал раздумывать, чем бы занять себя. Взгляд упал на деревянный ящик в углу. Точно, книги по магии, уцелевшие после пожара в библиотеке. Давно хотел разобрать, но руки не доходили. Как будет удобнее: подъехать к нему на троне или приказать оркам из караула притащить ящик к кровати? Владыка Коротко постучав в дверях, появилась Клэр. "Владыка, магистресса Матильда сказала, что ты скучаешь. Я пришла немного развлечь". В руках у девушки была книга. "А дитя?» «Собирает с магистрессой пазл". Клэр улыбнулась. "Репродукция картины "Явление тьмы". 5000 кусочков в 200 оттенков черного. Им хватит развлечения на месяц. А я тебе почитаю. Не возражаешь?" Первым желанием было возмутиться. Да что это такое? Хватит делать из меня умирающего. С другой стороны, а вдруг это приятно, когда тебе читают вслух? Мне же никогда не читали сравнить ни с чем. Нет, когда-то в детстве мама точно читала сказки, но я уже не помню. Надо попробовать, вдруг понравится. С удовольствием, я кивнул Клэр. Что будем слушать? Я выбрала на свой вкус, если ты не возражаешь. Печальная история тёмного рыцаря Эника небесного тихохода. годится Жил был обычный мальчик Эник, смелый, добрый и честный. Была у него семья, и жили они хорошо, хоть и были крестьянами. Как-то раз ехал мимо их деревни светлый рыцарь де Квагонджен, весь печальный потому как не повезло ему вчера в кости. А поскольку денег у него не осталось, поставил он на кон своего оруженосца и проиграл. Вот и думал он, кто же теперь будет чистить его лошадь, точить меч и приносить тапочки. Очень уж не любил Деквагонжэн вставать утром на холодный пол. Увидел он Эника помогающего матери по хозяйству, заметил какой тот умный и сметливый и решил, что лучшего оруженосца ему не сыскать. А что незнатного происхождения, так еще лучше. Денег за службу просить не будет. Забрал он Эника и поехал дальше. Недолго путешествовал Эник с рыцарем Квагонджен. В очередной таверне проиграл он мальчика в кости да необычному купцу, а другому светлому рыцарю треугольного стула Обу фон Кенябу. Тут посмотрел, что мальчик смышленый, и тоже взял его в Поехал об фон фонкинябу на очередное собрание своего ордена. Много светлых рыцарей собралось там, и все по очереди сидели на треугольном стуле, чтобы набраться мудрости и военной удачи. Также был там один старый гоблин и Одиум, маленький и зелёный, которого сделали рыцарем за взятку. Увидел он Эниника, пожевал губами и говорит: восстановит равновесие тьмы и света вот он Но другие рыцари знатного происхождения никогда не слушали зеленого. и в этот раз тоже не стали Прошло много лет Иник подрос стал юношей и хорошим воином Только об фон Кенябо никак не хотел посвящать его в рыцари Ты говорит простолюдин, Куда тебе рыцарем Нам одного зеленого гоблина хватает И вот решили рыцари ордена треугольного стула напасть на черного владыку. Поехали всей толпой, окружили замок и взяли в осаду. Стали кидать требушетами камни, орать обидные кричалки и всячески морально разлагаться в свободное время. Месяц осаждали они замок, даже сами утомились, а владыка все не показывается и в битву вступать не хочет. Решили светлое отправить к нему парламентера, чтобы твердо потребовал сложить оружие, открыть ворота, немедленно сдаться и заплатить рыцарям денег. Только подниматься к замку им было лень, поэтому выбрали Эника. "Сходи, говорят, потребуй у владыки. Если договоришься, посвятим тебя в рыцари. Потом, если не забудем". Собрался Эник надел доспехи, взял меч и пошел к воротам замка. Вежливо постучался, поскольку был воспитанный, и спросил: "А владыка дома?" "Дома", отвечает ему сам владыка. "Чего надо?" "Рыцари предлагают тебе почетную сдачу". "Не хочу, мне и так хорошо", говорит владыка, а сам смотрит на эника суровым взглядом. "Зачем ты на меня так зыркаешь?" "Да вот вижу, что не светлый ты". "А какой? «Темный». Самое, что ни на есть!» Хочешь быть моим рыцарем? Тапочки, наверное, тебе приносить надо будет. Зачем? Я их аккуратно с вечера около кровати ставлю. Да и вообще, я вас, Салов, не унижаю бессмысленной работой. Взял владыка и посвятил Эника в темные рыцари. Ты говорит: "Теперь Эник дервёдер. Вот тебе черный шлем, из которого слышно жуткое сопение". Это, чтобы тебя все враги боялись и союзники уважали. Надел тогда Эник шлем, засопил и вернулся в лагерь Светлых рыцарей. Вызвал их всех на бой и победил разом, только двоих в живых оставил: Зеленого гоблина и Одиума и Обу фон Кинябу. Вот теперь, сказал мудрый Одиум, настоящее равновесие. Их темных двое, и нас светлых тоже две штуки. настоящее равновесие тьмы и света но слушать его в этот раз опять было некому. честно признаюсь конец истории я не дослушал задремал чтоб его под голос Клэр. уже через сон я услышал как она закрыла книгу погасила свет и чмокнула меня в щеку. И знаете, мне такое окончание вечера очень даже понравилось. Я совершенно не против, если она и дальше будет мне читать на ночь. Разбудили меня крики, визгливые переходящие в ультразвук с ругательствами и причитаниями. Что у нас? Переворот, пожар или наводнение? Я оделся, подозвал трон и заполз на сидушку. К окну выглянул и удивился. Во дворе замка было пусто, а крик доносился аж от самых ворот. Это какую глотку надо иметь, чтобы верещать с такой силой? Придётся лично посмотреть, что там за крикун. Казна открыла мне прямой ход в караулку. Трон выбрался из двери, и я увидел трех орков-стражников, редком сидящих на лавочке и затыкающих пальцами уши. Звук здесь был такой, что я тоже прикрыл уши ладонями. Орки, увидев меня, вскочили. Старший из них что-то пытался доложить, но слышно все равно не было. Я покачал головой и скомандовал трону выйти на улицу. Возле опущенной решетки стоял один из сотников и с ужасом смотрел наружу. Там, уперев руки в бока, как пароходная сирена, вопила орка. Я убрал руки от головы, сложил ладони рупором и заорал в ответ: Тиха. Перекричать ее мне не удалось, но то ли мой вид на троне произвел впечатление, то ли нога в синем гипсе, но кричать тёрка перестала. В выпустившейся оглушительной тишине было слышно, как бьется о стенку ошалевшая муха. Владыка, сотник поклонился. Владыка! Орка пристально посмотрела на меня. "Ты это мне нужен?" По что, мужа моего законного в застенках прячешь? Что? Какого мужа? Моего, законного. Она стала повышать голос, переходя на крик, и я выставил перед собой ладонь. Тихо, я сказал. Дети спят, между прочим. Орка захлопнула варежку, возмущенно вращая глазами. А теперь спокойно, лучше шепотом и с самого начала. Мужа моего верни. прошипела орка. Что за муж? Как зовут? Владыка, вмешался в разговор сотник, пришедший наконец в себя. Это тот шаман, что же жени Малша ей против ваш, помните? Мы его в подвал пошадили тогда. Вот-вот, орка ткнула пальцем в сотника. А возвращать кто будет? Он хоть и шаман с придурью, а всё в дом тащил огород держал. Кто теперь меня обеспечивать будет? Вертай взад мужа. Так мы его выпустили давно уже. Договорил ей, скривился сотник. Не слушает! едет. верни и рад. Гражданочка, спокойно. Был муж, не отрицаем. Сидел в подвале, шил рукавицы, но мы его отпустили, честное владыческое слово. А где он тогда? Домой не явился, у знакомых его тоже нет. Где он, я спрашиваю. Владыка, сотник наклонился ко мне. Мои бойчи говорили, что видели этого шамана в городе. Если видели, значит, найдем». Я строго посмотрел на орку. Гражданочка, вы сейчас прекращаете орать и беспокоить обитателей замка. Вам принесут что-нибудь перекусить, передохнёте, а мы поищем, куда делся ваш благоверный. Ладно, согласилась Сёрка. Кормить раз так. Только я отсюда никуда не уйду. Буду сидеть, пока не вернёте кормильца. Я кивнул и тихонько попросил сотника учинить поиск. При необходимости подключить Гуга и его скелетов, а нервные дамочки выдать еды много, чтобы рот был занят. После обеда сотник явился ко мне на доклад. Нашли владыка, ухмыльнулся орк. Долго искат не пришлось. Ста вернише дел. И что? Отвели к жене, хоть и упирал ша! Кричал, что не хочет возвращаться в шкепе, что ему тут хорошо. Мне же сказали, что он в городе Шалон открыл гадательный. Будущее по мухаморам предсказывает. О как? А жена его что? Побила ж сначала, потом помирились. Я пошлал посмотреть, что будет. Она решила в городе с мужем остаться. Ей тоже город понравился. А шаман выглядит расстроенным, но мужественно принял судьбу. Сказал, что не жря вчера мухаморыш не лишь. Я улыбнулся и сделал себе пометку. Как вылечу ногу, надо сходить в этот салон. Пусть и мне что-нибудь предскажет прорицатель. Если не сбудется, подниму ему налог вдвое за жульничество.